Юлий Буркин, Сергей Лукьяненко. Царь-царевич, король-королевич. Юлий Буркин. Друзьям, писателям и фэнам. Сергею Лукьяненко. В том числе и друг другу. Предисловие. В котором доктор Ватсон впервые видит Холмса растерянным. «Вижу, что вы получили мою телеграмму», — сказал Шерлок Холмс вместо приветствия. И лишь потом, радостно улыбаясь, пожал мне руку. «Как я рад видеть вас, Ватсон! Так любезно с вашей стороны пожертвовать вечером в галерее Тейт, прервать экскурсию с любимым племянником». «Холмс, Холмс, помилосердствуйте!» Взмолился я, усаживаясь в кресло перед камином. Огонь весело плясал, на столике поблескивали хрустальные бокалы, а по лестнице уже шаркали тапочки миссис хадсон В предвкушении горячего чая я умиротворенно вздохнул и спросил. «Шерлок, я понимаю, как надоели вам мои вопросы, но откуда, откуда вы все это узнали? Про телеграмму, про племянника, про вечер в галерее Тейт?» «Элементарно, Ватсон». Шерлок Холмс развел руками, потом снял с камина персидскую туфлю с табаком и приступил к набивке трубки. «Все очень просто, если применять мой метод дедуктивного мышления». Итак. Он глубоко затянулся душистым болгарским табаком, снисходительно посмотрел на меня и сказал, «Вчера, как вы помните, я посылал вам телеграмму с приглашением посетить Бейкер-стрит сегодня вечером. Вы ответили мне, что, к сожалению, не можете воспользоваться приглашением, ибо ваш племянник, приехавший из Суссекса на пару дней, просил показать ему галерею Тейт. И вы уже обещали молодому человеку посвятить этому нынешний вечер». «Значит...» Растерянно сказал я. Холмс кивнул. «Именно. Я знал, где вы и с кем. Поэтому я попросил посыльного отнести телеграмму в галерею. Раз вы там были, то вы были со своим племянником. Если все-таки пришли, значит, получили телеграмму. Элементарно, Ватсон». «Действительно, элементарно», — был вынужден признаться я. Но Холмсу явно наскучил наш разговор. Он выхватил из-за пояса револьвер, пальнул в потолок и заорал. «Хадсон, чаю!» «Спешу, спешу», — пролепетала бедная старушка, пересекая гостиную. В руках ее подрагивал поднос с двумя чашечками пахучей жидкости бледно-желтого цвета. «Если можно, еще по чашечке», — любезно попросил Холмс, пряча револьвер. Миссис Хатсон кивнула, поставила поднос на столик и пустилась в обратный путь. Холмс поднёс чашечку к губам, блаженно улыбнулся. Попробуйте, Ватсон, такого вы ещё не пили. Это турецкий чай. А турецкий чай есть традиция в Турции. Глядя на медленно рассеивающееся облачко порохового дыма, я вполголоса спросил: «Холмс, бога ради, что случилось с нашей дорогой миссис Хадсон? Она не ругает вас даже за стрельбу в вечернее время». Холмс пренебрежительно махнул рукой. «Мелочи, Ватсон. Вчера мы поспорили с ней, кто быстрее сложит пасьянс. Я выиграл, и теперь могу делать что угодно целую неделю». «Шерлок, вы выиграли у миссис Хадсон?» — поразился я. «Но она мастер по раскладыванию пасьянсов, а вы совершеннейший дилетант. позавчера был сильный дождь небрежно обронил холмс ну и что причем здесь пасьянс у миссис хадсон застарелый ревматизм ну вы же доктор ватсон сложите два и два миссис хадсон вчера еле шевелила руками из за очередного обострения ревматизма а признаться в этом ей мешало женское кокетство о женщины вздохнул шерлок женщины «Кстати, именно с женщинами, точнее, с женщиной связана моя просьба к вам покинуть племянника и прийти на Бейкер-стрит». Нахмурившись, я попытался проследить за причудливыми извивами мысли гениального детектива. Так ничего и не поняв, я небрежно спросил. «Так и зачем же я понадобился?» «Вам придется отбросить все личное», — понизив голос, сказал Холмс. отбросить все, кроме профессионализма, и выслушать меня до конца. Я понял все в ту же секунду. «О, бедный Шерлок! Холостяцкая жизнь, частые визиты в лондонские притоны, необходимость притворяться то нетрезвым матросам, то частным адвокатам...» «Олмс, друг мой!» — тихо сказал я. «Не пугайтесь, многие мужчины проходят через это». Помню, в студенческие годы я сам... Впрочем, неважно. Медицина в наши дни сделала огромные успехи. С помощью раствора марганцовки, ляписа и горячей грелки я исцелю вас. Холмс захохотал. Мне даже показалось, что мой бедный друг повредился в уме. Но уже через мгновение Шерлок успокоился и сказал. «О, нет, Ватсон, я не подхватил трипер вы ошиблись». «Да?» «Да». «Вы нужны мне как профессионал-помощник сыщика, а не как врач-профессионал». Похвала от Шерлока была событием в нашей дружбе, и я невольно простил ему оскорбительный смех над медицинской наукой. «Я слушаю вас, Холмс», — самым довольным тоном произнес я. Шерлок отхлебнул чая, поморщился, потом склонился ко мне и доверительным шепотом спросил. «Вы помните сокровище Агры, Ватсон? Помните знак четырёх?» «Как же мне не помнить?» — изумился я. «Ведь в результате этого дела я обрёл жену, очаровательную мисс Морстон». «Как её здоровье?» — неожиданно спросил Холмс. «Нормально». Холмс кивнул с таким мрачным видом, словно его огорчила эта новость. Потом скорбно сказал... «Ватсон, дорогой, мы совершили ошибку в том деле. Большую ошибку. Мы упустили настоящего преступника и стали причиной гибели невинного человека. Ничто, ничто в этом мире не поразило бы меня столь сильно. Визит на Бейкер-стрит, Ее Величество, женить бы Холмса, напившаяся рома миссис Хатсон. О, я мог бы представить себе любое из этих событий. Но неудача в расследовании казалась бы столь блестяще завершенного дела. «Неужели нельзя ничего поправить?» — с трепетом спросил я. «Можно?» — скорбно ответил Холмс. «Выпейте пока чаю, Ватсон, это закалит вас. И слушайте, слушайте. Ох, как я не хочу говорить, но истина друг мой, дороже всего!» «Итак, несчастный Бартоломью Шолта, владелец сокровища Агры, был убит. И мы решили, что преступником был дикарь Тонга, слуга Джонатана Смола. Да, и разве могут быть сомнения? отравленная игла в ухе несчастного. Иглы могут втыкаться в свежий труп с той же легкостью, как и в живое тело». Зловеще сообщил Холмс. «Бог мой, о чем вы?» «Ватсон, мне уже во второй раз сегодня приходится напоминать вам, что вы врач. Вы знакомы с растительными ядами, хотя бы понаслышке. Они действуют быстро, но не мгновенно. Неужели вы всерьез полагаете, что человек, в которого вонзилась отравленная игла, останется мирно сидеть в кресле, скорчив лишь злобную ухмылку?» «Ну, ухмылка. Зловещий оскал на лице мертвеца. «Ватсон, если бы Бартоломью был отравлен ядом, вызывающим судороги и спазмы, он просто слетел бы с кресла. Спазмы мускулатуры скинули бы его на пол». «И правда», — с ужасом прошептал я. «Но как же...» «Его отравили, но отравили стряхнином», — грустно сказал Шерлок. «Отравили, дождались смерти и усадили обратно в кресло». Усадили, зная, что бедный дикарь проникнет в комнату через чердак и выстрелит. И убийство можно будет свалить на него. Но... но... это жуткое хладнокровие. Расчетливость. Кто? Как можно было все так точно рассчитать? Слушайте меня внимательно, Ватсон. Что мы имеем? Два брата-близнеца, Бартоломью и Тадеуш, часто ссорящиеся, недолюбливающие друг друга. Тадеуш пристально следит за судьбой Мэри Морстон, посылает ей жемчужины, предлагает поделиться с ней сокровищами. Бартоломью против. Кто еще участвует в драме? Старый негодяй и правдоискатель Джонатан смолл имя какое заурядное. Его слуга пигмея, который едва может общаться с хозяином. Тот великодушно выучил пару пигмейских слов, а у Тонги и на это не хватило способностей. Далее. Верный слуга рода Шолта индус Лал Рао, который почему-то вдруг решил пособлять смолу. Зачем Ватсон? Лал Чавдар, отец Рао, помог майору Шолта спрятать труп Морстона. А сын вдруг решил предать хозяина. Почему? Индусы — верный народ, Ватсон. «Как же вы все объясните, Холмс?» дрожат нетерпения, спросил я. Дело обстояло так. уж принимая искреннее участие в судьбе Мэри Морстон, рассказал ей о сокровищах и привел к Бартоломью. Он требует поделить сокровища на три части, после чего они с Мэри поженятся и откроют собственное дело — частный пансионат для девушек. «Ох!» — только и вымолвил я. Бартоломью против. Тогда Тадеуш и «Простите меня, Ватсон, ваша будущая супруга» убивают несчастного скупердяя, усаживают в кресло и просят верного Лал Раук, которому давно подъезжает Джонатан Смол, поддаться на его уговоры и дать знать, что в этот вечер Бартоломью останется один с найденными сокровищами. Джонатан вместе с пигмеем идут на дело. Они не ведают, что драгоценности уже заменены дешевой бутафорией. Пигмей убивает труп, возможно, понимает свою ошибку, но объяснить что-либо разгневанному хозяину не в силах. Два неудачника уносят поддельные побрякушки. Мисс Морстон приходит к нам, разыгрывает маленькую комедию. Потом к ней подключается и Тадеуш, изображая из себя дурачка-эпохондрика. И мы верим им. «Ой!» «Ой!» — простонал я. Джонатан выкидывает поддельные драгоценности в Темзу. Пигмей убит нашими пулями. Мисс Морстон, очевидно и вправду, полюбив вас, соглашается стать миссис Ватсон. Тадеуш, который ее любит, расстроен, но огромное состояние смягчает его муки. Верный Лал Рау на некоторое время садится в тюрьму. Тадеуш его после вознаградит. Меня смущает лишь одно. Почему мисс Морстон до сих пор не сообщила вам о своей доле сокровищ? Видимо, ищет благовидный повод. А может, ее шантажирует бывший соучастник. Она вас любит, Ватсон, утешьтесь этим. Шерлок выдержал паузу, затем тихо спросил. Итак, что мы будем делать? Оставим все как есть или же дадим делу законный ход? холмс — простонал я. «Друг мой, ваша логика безупречна. Боже, моя жена убийца. Что делать, я не знаю. Холмс». Холмс захохотал. «Как же вы жестоки!» — с чувством сказал я. «Милый Ватсон», — Холмс подался ко мне. «Успокойтесь». Я лишь хотел показать вам, что методом дедукции можно доказать любые прямо противоположные вещи. Детективу надо иметь еще и голову, кроме знаний дедукции. Я пошутил. Бартоломью убил пигмей. Драгоценности на дне Темзы. Ваша жена невиновна. Холмс снова захохотал и с криком «Шампанского, Хадсон, шампанского!» пальнул в потолок из револьвера. «Вы сегодня несносны», — буркнул я сердито, раскуривая трубку. «Как вы можете издеваться над миссис Хадсон, пугать меня?» Холмс повернулся, и я увидел, что на глазах его блеснули слезы. «Ватсон, дорогой, простите, я не прав. Но войдите и вы в мое положение. Вот уже три недели нет ни одного приличного дела. Я скучаю, Ватсон». Так скучаю. «Мой бедный друг», — прошептал я. «В моей голове родилась безумная мысль. А не организовать ли диковинное преступление? Похитить Биг Бен или обокрасть Тауэр? Ради Холмса я готов был на все». «Я так сильно скучаю», — повторил Холмс. «Очень сильно». «Шампанского!» И он опять выстрелил в потолок из револьвера. В это мгновение дверь гостиная отворилась, и колеблющейся походкой вошла миссис Хадсон. Но в руках у нее было не шампанское, о, нет. В руках у нее была длинная кавалерийская сабля. На какое-то мгновение мне показалось, что выведенная из себя старушка решила прекратить пальбу, отрубив Холмсу голову или, по меньшей мере, руку. «Мистер Холмс». — невозмутимо сказала наша добрейшая миссис Хадсон. — Незадолго до прихода доктора Ватсона, когда вы кололи себе утреннюю порцию кокаина, и я не решалась вас беспокоить, к вам приходили два джентльмена со слугой-негром. Они забыли вот это. Глаза Холмса засверкали. Он отложил трубку, бережно взял из рук миссис Хадсон саблю и принялся ее разглядывать. Потом повернулся ко мне. «Ну, что вы можете сказать об этой сабле, Ватсон?» Его уныние как не бывало. Обрадованный такой переменой в своем друге я принял клинок из его рук. «Во-первых, — сказал я, стараясь во всем следовать методу Холмса. — Это отличная кавалерийская сабля с хорошим отвесом, острым клинком. — Великолепно! — подбодрил меня Холмс. — Во-вторых, — Я задумался. Забыть саблю, боевое оружие в чужом доме, это неслыханно? Так. И в-третьих, сабля очень потертая, побывавшая не в одном бою. Отсюда можно сделать вывод, ее владелец — пожилой отставной военный, кавалерист, страдающий склерозом и чем-то глубоко озабоченный. «Блестяще, блестяще!» — завопил Холмс. «Вы превзошли себя, доктор!» Я скромно улыбнулся. Миссис Хадсон раскрыла было рот, но Холмс строго посмотрел на нее, и старушка промолчала. Тогда друг взял саблю обратно, внимательно осмотрел ее и сказал. «Ну что ж, я могу сказать о владельце этой сабли следующее. Это крепкий мужчина средних лет, служивший где-то в Индии, никогда не ездивший на коне, абсолютно лысый». любящий колбасу с чесноком и старающийся прочитать все попадающиеся на глаза книги и газеты. Сабля подарена ему другом. Меня эти бездоказательные построения несколько рассердили. «Холмс», — мягко сказал я, — «сегодня вы не в лучшей форме». Шерлок Холмс вздохнул и протянул мне саблю. «Глядите, доктор, сабля очень тяжелая». Старик не сумел бы ее долго носить. А ножны изрядно потерты, но только не с правой стороны, как было бы, ездя он на коне, а внизу. Вывод — это крепкий, не старый человек, обычно передвигающийся пешком. «Но почему с кавалерийской саблей?» — завопил я. «Подарок, память о друге», — спокойно ответил Холмс. «Сабля, выкованная из дамасской стали». Вывод — ее владелец служил в Индии. На клинке остались крошечные кусочки колбасы с чесноком. Похоже, саблю использовали вместо столового прибора. «Боевое оружие! Позор!» — прошептал я. «Это еще не все!» — соболезнующе сказал Холмс. На жирном лезвие остались буквально микроскопические частички волос. Цвета их разглядеть не могу, но вывод напрашивается сам собой. Владелец регулярно брил саблей голову. Я схватил со стола бокал с шампанским и осушил его одним глотком. Ну и о книгах-газетах. Невозмутимо продолжил Холмс. На тех же жирных пятнах остались частицы бумаги. Как газетной, так и книжной. Ужасно! — пробормотал я. — Неслыханно. — К чему идет Англия? — Самое интересное, что владелец сабли не англичанин, — задумчиво сказал Холмс, закуривая. — Но доказать это дедуктивно я не могу. Пока. Некоторое время мы молча курили, глядя в камин. Потом я спросил у миссис Хадсон. — Холмс не прав, ведь верно? — Прав. Коротко ответила старушка. Лысый мужчина средних лет, от него пахло чесноком, он читал «Таймс», разрезая страницы саблей. Очень загорелый, вот как вы, когда только приехали из Афганистана. С ним еще были... «Молчите, Хадсон, молчите!» — закричал Холмс. «Дедукция подсказывает мне, что мы найдем в прихожей еще что-нибудь». и сделаем вывод о спутниках офицера самостоятельно. Через минуту мы уже были в прихожей. Зоркий, глаза Холмса оббежали комнату, потом он вскрикнул и поднял стоящий у дверей ботинок. «Это ваш?» — с благоговейным ужасом спросил он. «Нет», — признался я с сожалением. «Ботинок был хороший, кожаный». но без пары и слишком большого размера, чтобы стоило на него претендовать. «Удивительно», — прошептал Холмс. «Потрясающе!» «Забыть трость, естественно. Забыть саблю, возможно. Но забыть ботинок...» «Что вы о нем скажете?» «Наученный горьким опытом, я изучал ботинок минут пять. Потом рискнул сделать предположение». его владелец мужчина с ногами несколько мгновений холмс озадаченно смотрел на меня затем робко спросил все все ехидно сказал я да не поспоришь согласился холмс можно только добавить владелец ботинка молодой парень худощавый с большими руками и ногами а еще он притворяется шотландцем Солнечно-рыжий, в хороших отношениях со своим слугой-негром, таскает с собой волынку, на которой не умеет играть, регулярно бреет ноги и носит толстые шерстяные носки. Я присел на тумбочку для зонтиков и спросил. «Бог мой, но как? Как вы сумели понять это?» Если бы вы читали мой трактат об обуви и характере ее владельцев, то никогда бы не задали такого вопроса. Холмс похлопал меня по плечу. Такие ботинки может носить лишь молодой и худощавый парень. Что касается остального, на ботинке мелкие рыжие волосы. Ботинка-носитель брел ноги уже после того, как обулся. Но как он мог это сделать в брюках? Вывод — он носит шотландскую юбочку, кильт. Раз он ушёл, забыв ботинок в такую прохладную погоду, значит, на нём были толстые шерстяные носки. Но шотландцы не носят носков. «Да?» — поразился я. «Да», — подумав, сказал Холмс. «Мне так кажется. Если же владелец ботинка носит шотландскую юбку, но при этом надел носки, значит, он лишь притворяется шотландцем». а любой, выдающий себя за шотландца, будет повсюду таскать волынку. Но играть на ней не сможет, это чисто шотландский порог». «Что я там еще говорил?» «Слуга-негр», — напомнил я, — «в дружеских отношениях с лже-шотландцем». «Самое слабое звено моих предположений», — признал Шерлок. «Я делаю этот вывод лишь на основании того, что ботинки хорошо начищены». значит, у слуги с якобы шотландцем хорошие отношения, а что слуга-негр нам сказала миссис Хадсон. Придется поверить ей». «Честное слово», — возмутилась миссис Хадсон. «Ладно, поверим в вашу наблюдательность», — решил Холмс. На несколько минут мы погрузились в раздумье Потом Шерлок опустился на колени и стал ползать по полу. «Вы что-то нашли?» — спросил я. «Нет, но давайте поищем», — предложил Холмс. «Я послушно опустился рядом, и мы принялись ползать по полу вместе». «Вы уж извините, я тут давно не прибирала», — созналась миссис Хадсон. «Да, я вижу, с прошлого вторника», — рассеянно ответил Холмс, заползая под диванчик, на котором обычно сидели наши посетители. И тут же оттуда донесся его вопль. что случилось я попытался прийти к холмсу на помощь но вдвоем мы под диваном не помещались дорогу ватсон кричал холмс шампанского хатсон это самая удивительная находка в моей жизни мышь мышь а, -а, -а, -а, -а, -а, -а <unfeed catchment> завопила миссис хадсон с неожиданной ловкостью запрыгивая на тумбочку для зонтиков не бойтесь она в клетке — сообщил Холмс, выныривая из-под дивана. «Тогда я пошла за шампанским», — успокоилась миссис Хадсон. «Снимите меня, доктор». «Для вас, миссис Хадсон, все что угодно», — сказал я. Галантно снял старушку с тумбочки, отнес на кухню и вернулся к Холмсу. Мой гениальный друг сидел на диванчике, поставив на колени небольшую металлическую клетку вроде тех, в каких обычно держат канареек. Он внимательно смотрел на маленькую черную мышь, которая, в свою очередь, сердито смотрела на Холмса. «Ничего не понимаю», — горестно признался Холмс. «Мышь. В клетке. Если я не ошибаюсь, самочка из вида мус минутус. Мышь-малютка». Кто посадил ее в клетку? Зачем? И почему носил с собой? Ничего не понимаю. Миссис Хадсон принесла нам шампанское и строго напомнила. «Мистер Холмс, уже девять часов. Вы пропускаете время вечерней инъекции». «Мне не до кокаина», — грустно сказал Холмс. «Я чувствую, что столкнулся с совершенно удивительной загадкой. «Сабля, башмак и мышь». «Ватсон, если вам еще не надоели ваши литературные опыты, можете назвать это дело «делом плененной мыши» или «делом шотландского ботинка». «Я не столь оптимистически настроен», — признался я. «Даже если удивительная троица вновь посетит нас, все равно их дело может оказаться вполне заурядным». «Люди, пришедшие за урядными делами, не забывают клеток с мышами», — торжественно сказал Холмс. «Пройдемте в гостиную, выпьем чаю, покурим, я сыграю на скрипке». «Надо подумать об этом удивительном деле». Мы вернулись в гостиную, но не успели еще набить трубки, как внизу затренькал колокольчик. «Бегу-бегу», — прошелестела миссис хатсон направляясь к двери. «Я уверен, что это они», — сказал Шерлок. «Эх, сюда бы Лестрейда с его револьвером. Ладно, возьмите с камина хлыст, а мне дайте кочергу». Спрятав под креслами орудия самообороны, мы напряженно уставились на дверь. «Бегу, бегу», — доносился с лестницы голос миссис Хадсон. «Уже почти открываю дверь». «Вы думаете, будет драка?» — спросил я. «Надо быть готовым ко всему», — туманно ответил Холмс. «Не внушают мне доверия наши гости, Ватсон. Что-то с ними нечисто». Наконец миссис Хадсон впустила посетителей. Мы услышали, как они раздеваются в передней, потом по лестнице затопали тяжелые шаги. «Дедукция подсказывает», — прошептал Холмс, «что это будет самое удивительное мистическое приключение в моей жизни». удивительный собаке Баскервилей!» — поразился я. «Во сто уверенно сказал Холмс и громко крикнул. «Войдите!» Дверь медленно открылась, и в гостиную вступила удивительная троица. При виде ее у меня улетучились все сомнения в сложности предстоящего дела, а рука сама полезла под кресло за хлыстом. Первым шел высокий мужчина, в жилах которого, судя по чертам лица, текла и капля азиатской крови. Одет он был в военный мундир колониальной армии. Был он абсолютно лыс. Щеки и подбородок тоже казались выскобленными до блеска. От незнакомца явственно несло чесноком. Из одного кармана кителя торчала свернутая в трубку газета — Из другого — маленький томик, в котором я не без гордости узнал собственные записки о Шерлоке Холмсе, любезно выпущенные полгода назад мистером Конан Дойлом. Следующим шел молодой рыжий парень. Был он настолько рыж, что в печально знаменитом союзе рыжих достоин был бы занимать место председательствующего. Под мышкой парень небрежно держал полуспущенную волынку. Клетчатый кильт доходил ему до колен. Далее тянулись голые ноги, слегка посиневшие от холода и покрытые частыми порезами от регулярного бритья. Толстые шерстяные носки на ногах разительно отличались друг от друга. Один носок был девственно чистый, если не считать заплатки на месте большого пальца, вполне приличен. Зато другой весь оказался заляпанным жидкой уличной грязью. В довершении картины на руках у парня были толстые кожаные перчатки. Третьим шел негр. Вид его немедленно напомнил мне о тяжком бремени белого человека, ибо негр был из тех, что явно нуждаются в дрессировке. Из полинского роста и телосложения, с копной курчавых волос на голове и в цветастой набедренной повязке негр походил на людоеда из детских сказок. В носу его болталось огромное золотое кольцо. За пояс был заткнут длинный кинжал. «Мы имеем честь видеть мистера Шерлока Холмса?» Вежливо осведомился мужчина восточной наружности. Вместо ответа Холмс выпустил клуб дыма из трубки и спросил, «Могу ли я узнать, кому понадобился Холмс?» Военный кивнул, как бы извиняясь за свою напористость. «Позвольте представиться. «Мистер Макс Моллетт», — он указал на рыжего парня, который торопливо поклонился и заискивающе улыбнулся Холмсу. «Вождь Иванду». И огромный негр отвесил нам поклон. «И, наконец, ваш покорный слуга, генерал Кубату». Холмс молча курил, потом поинтересовался. «И что же привело ко мне мистера Макс Моллета, вождя Иванду и генерала Кубату?» С тяжелым вздохом Кубату опустился в ближайшее кресло, даже не спрашивая разрешения. Впрочем, Макс Моллетт и Ванду скромно остались стоять у двери. «Нас привела беда, мистер Холмс. Но прежде чем я изложу все обстоятельства дела, столь же запутанного сколь и необычного, позволено ли мне будет спросить, свободны ли вы в данный момент?» Холмс пожал плечами и ответил. «Преступный мир никогда не оставляет меня без работы. Но я готов выслушать вас, генерал. Только вначале ответьте. Это ваше?» И Холмс выхватил из-под стола саблю. «Моя!» Нервно хлопая рукой по бедру, отозвался к уботу. «Боже, я забыл саблю в вашей прихожей, разрезая свежую газету!» «А это ваше?» С напором спросил я Макс Моллета, поднимая за шнурок шотландский ботинок. Макс Моллет удивленно посмотрел на свои ноги и тихо сказал. «Моя. Мой, то есть». «А это тогда чье?» Ласково поинтересовался Холмс, водружая на столик клетку с мышью. «Возможно, это животное отважного Иванду?» Негр замотал головой. Зато Кубату, потупившись, пробормотал. «Мистер Холмс, позвольте признаться. Зная, что вы беретесь лишь за самые необычные дела, мы специально оставили в вашем доме клетку с мышью. Мы надеялись заинтересовать вас». «Вы вполне заинтересовали меня, забыв ботинок и саблю», — сурово заметил Холмс. Но голос его показался мне довольным. Так что это за таинственное дело, которым вы так надеетесь меня заинтересовать?» Кубату засунул саблю в ножны, подался вперед и зловещим шепотом сказал. «Речь идет о жизни детей, мистер Холмс, о жизни двух мальчиков, похищенных жестоким злодеем». Шерлок удивленно поднял брови. «Похищенные дети? Вы хотите сказать, что кто-то похитил детей и угрожает им смертью? «Да!» — без особой дрожи в голосе сказал Кубату. «Меня прошиб холодный пот. Если генерал не врал, мы действительно столкнулись с ужасающим, беспримерным преступлением. Пока я приходил в себя, Холмс, чьи нервы были покрепче, сухим, резким тоном потребовал. Обстоятельства дела. Вы беретесь?» В тон ему по-деловому поинтересовался Кубату. «Все, что в моих силах», — отрывисто сказал Холмс. «То, что вы сообщили, неслыханно. Рассказывайте». Кубату вздохнул и начал. «Я, как вы могли заметить, мистер Полукровка, отец мой был сикхом, мать англичанкой. История их любви и брака, одобренного губернатором Индии, достойна отдельного повествования». Скажу лишь, что, получив лучшие из доступных в Индии образований, я поступил на службу Ее Величества и дослужился до чины генерала. Но речь не обо мне. Итак, последнее место моей службы был Пенджаб. Благодаря отменным физическим и душевным качествам, скромности и обаянию, я был на хорошем счету в пенджабском гарнизоне. Впрочем, дело и не в этом. Итак, вернувшись из служебной поездки в Америку, Добавлю, что ранее мне не приходилось покидать пределы Индии, а тут поехал за границу и причем сразу в Соединенные Штаты. Я продолжил службу Ее Величеству. Впрочем, речь не о ней. Среди моих друзей был некий английский археолог, забавный и милый человек, чья жена тоже археолог, не менее мила. Два сына археологов, мальчики 11 и 12 лет, были очень привязаны ко мне». Не имея собственной семьи, я относился к ним с большой нежностью и старался по мере сил передать хоть малую талику своих обширных знаний и навыков. Правда, Смол... Смоллет?» Ничуть не обидевшись на такое панибратское обращение, Макс Смоллет кивнул. «Итак, благодаря моим рассказам и личному примеру, дети были очень ко мне привязаны. Особенно младший». Несколько месяцев назад, как раз после возвращения из Америки, где я повидал много интересного и поучительного, например, американские библиотеки и магазины... О чем я? Итак, после своего возвращения в Индию я увидел, что дети чем-то встревожены. Ненавязчивые вопросы и такт позволили мне узнать о происшедшей за время моего пребывания в Америке истории. Отец мальчиков, как я уже говорил, археолог — раскопал некий древний полузабытый храм, посвященный отвратительной индийской богине Кали. Богиня — это... «Я в курсе», — повторно набивая трубку, сказал Холмс. «Итак, богиня — это...» Ничуть не смутившись, продолжил Кубату. «Очень отвратительно, а ее поклонники еще хуже». К несчастью, вблизи храма жил некий престарелый индийский маг, по общему мнению окрестных жителей, бессмертный. Этот маг, решив, что археолог оскорбил святыню индийского народа, пригрозил ему страшной карой. А именно, он заявил, что дети археолога умрут. Я, как мог, успокаивал своих юных друзей. Но недавно они исчезли. Имеются все основания предполагать, что маг выполнил свою угрозу и похитил мальчиков. Однако мы смеем надеяться, что дети еще живы, Поэтому я, также дальний родственник археолога Макс Моллетт и преданный слуга археолога Иванду отправились в путь. К вам, мистер Холмс. Лишь вы способны спасти детей, принести счастье их родителям, успокоение мне и солидное вознаграждение самому себе. Насколько солидное? Заинтересовался я, зная, что друг мой ничуть не заботится о своем благосостоянии. Тысяча. кратко ответил Кубату. «Чего?» — растерялся я. «Шиллингов?» «Геней. Золотых геней!» Заискивающе улыбнувшись, ответил Кубату. «Никогда не думал, что археология — столь прибыльное занятие». Меланхолически заметил Холмс, посасывая трубку. «Дело в том...» — внезапно вступил в разговор негр. что я большой вождь мальгашского племени Пога-Тири. Я обязан археологу жизнью и готов отдать все золото нашего племени для спасения его наследников». Изъяснялся негр на прекрасном чистейшем английском языке, и я проникся к нему и его трогательной верности хозяину невольным уважением. «Как были похищены дети?» — внезапно спросил Холмс. И почему вы думаете, что они еще живы? И где предполагаете их искать? А на эти вопросы...» Пожав плечами, сказал Кубату. «Я отвечу лишь после того, как вы подтвердите, что беретесь за розыск детей». Наступило тягостное молчание. Прервал его Холмс. «Приходите завтра в это же время. Я должен все обдумать. Ни Кубату, ни Макс Моллетт, ни отважные Банду не проявили признаков нетерпения или обиды. Откланившись, они вышли из гостиной. Лишь на столе осталась клетка с черной мышью, а на полу — вновь забытый Макс Моллетом ботинок. Мы с Холмсом продолжали разговор после чудесного ужина, поданного миссис хатсон Баранья отбивная была просто великолепна. Хлорет отличался изысканным букетом, а к турецкому чаю я уже начал привыкать. Набив поплотнее трубки, мы с Холмсом уселись друг против друга. И я поинтересовался. «Итак, Холмс, что мы будем делать? Вы беретесь за это дело?» «Очевидно», — без убежденности в голосе ответил Холмс. «Вас что-то беспокоит?» «Да, есть одна мелочь», — отозвался знаменитый детектив. «Девяносто процентов сказанного куботу — ложь». почему Долго объяснять, Ватсон. Скажу лишь, что какие-то исчезнувшие дети, видимо, и вправду существуют. Но вот причины, по которым Кубату, будем пока называть его так, и его странные спутники ищут детей, здесь не все так просто. тысячи геней. Холмс покачал головой. Потом, отпив немного чая, оглушительно свистнул и лукаво посмотрел на меня. Не скрою, я догадался, что произойдет. «Звали мистер Холмс?» Печально поинтересовалась миссис Хадсон, перемещаясь из коридора в холл. «Звал!» — радостно подтвердил Холмс. «Миссис Хадсон, дорогая, не позовете ли вы мою нерегулярную гвардию?» «Натопчут!» — вздохнула миссис Хадсон, покидая комнату. «Холмс, вы не правы!» — с укором заметил я. Нельзя посылать старую больную женщину за уличными мальчишками. «Да? оплату за квартиру повышать правильно?» Неожиданно взорвался Холмс. «Половина моих доходов уходит на аренду жилья». «Вы давно могли бы выкупить дом или переехать?» Неуверенно предложил я. «Переехать? А как же я буду жить без нашей дорогой миссис Хадсон?» Я так привык к ее ворчанию, к ее бифштексам, к ее плавной поступе. Не просите, Ватсон. Сбитый с толку я лишь покачал головой. Да, мой гениальный друг имел свои слабости и недостатки. Мои размышления прервал гвалт ввалившихся в холл детей. Это были те самые лондонские гамены, юные бездельники из Бейкер-стрит, которые предпочитали зарабатывать на жизнь не на перекрёстках или продаже газет на углах, а выполнением мелких поручений Холмса. День и ночь они толпились у дверей, лучше любой вывески показывая, где живёт детектив. — Звал начальник! — стараясь казаться солидным и взрослым, сказал старший из них, юноша лет 16 Есть дело! — просто ответил Холмс. — раз Расплюнуть! Небрежно ответил юнец и в доказательство своих слов плюнул на дорогой персидский ковер. «Надо проследить кое за кем». Не обращая внимания на поведение гостя, продолжил Холмс. «За лысым офицером, шотландцем в одной юбке и неграм осведомился юнец. «Мы уже проследили, на всякий случай». «Отлично!» Холмс потер руки, встал с кресла и оглядел свою гвардию. «Растете, ребята!» «Стараемся, начальник!» — гордо ответил самый младший, добывая из кармана рваных брюк сигарный окурок. «Огонька не найдется!» «У тебя за спиной целый камин!» — осадил зарвавшегося ребенка Холмс. «Сколько с меня?» «Погиней каждому! Ну и по три шиллинга за оперативность!» — осторожно предложил старший. Холмс, не споря, расплатился, и предводитель Гоменов начал свой рассказ. «Короче так. Живут эти лохи в гостинице бодливый бык. Не гостиница, а тьфу. Одно название. Снимают комнату с тремя постелями. Негр тоже на кровати спит, совсем как человек. Под кровати у шотландца кожаный чемодан. Тяжелый, жуть. Я пробовал приподнять, чуть руки не оторвал. У офицера и негра вещей почти нету». Так, ерунда, унести расплюнуть. Когда они от вас ушли, то вначале заглянули в лавку ювелира на Нельсон стрит 17. Что-то ему продали. Я не разглядел, стекла в лавке грязные. Тоже мне ювелир грызнули. Тьфу на таких. Вот и все. Сейчас сидят в гостинице едят говяжьи почки с хреном. Тьфу, гадость. Свободны. Коротко поблагодарил детей Холмс и принялся бродить по комнате, старательно обходя заплеванное место. Я, приоткрыв рот, следил за ним. Мне иногда кажется, что если приглядеться хорошенько, как думает Холмс, то можно стать сыщиком не хуже, чем он. Вот только у меня с наблюдательностью плохо. «Кстати, Ватсон, вы тоже свободны». Вдруг обронил Холмс. «Вас ждут жена и племянник». Как вы догадались, уже второй час ночи, доктор. С криком «Кэп! Кэп!» я выскочил на улицу. После небольшой, но содержательной беседы с женой я спал как убитый, но в пять утра меня разбудили. «Вставайте, доктор, вас ждут пациенты!» Громко прошептал мне кто-то в самое ухо. С просонок я не сразу узнал голос. Конечно же, это был Холмс. «Нельзя так шутить, Шерлок!» Укоризненно сказал я, натягивая брюки. «И вообще, я хочу спать, у меня много дел сегодня!» «Ну, Ватсон, не врите!» Холмс покачал головой. «Вы же весь дрожите от радости, что я заглянул за вами. И эта радость оправдана. Дело принимает неожиданный оборот. Я не от радости дрожу, а от холода. заметил я, озираясь в поисках рубашки. «Жутко холодно сегодня». «Это потому, что окно открыто». «А почему?» «Потому что я через него влез. Не хотелось будить ваших домашних». «Ни слова больше, доктор, поспешим». Я покорно вылез за Холмсом в окно и уселся на поджидающий Носкэп. Там уже сидели трое, в ком я с удивлением узнал Лестрейда и двух полицейских в штатском. «Привет, Ватсон!» — заорал на всю улицу Лестрейт. «Дело крайне секретное и опасное. Обещайте хранить тайну о том, что услышите». Из окон начали высовываться проснувшиеся обыватели, но, к счастью, возница тронул, и мы двинулись в путь. «Обещаю, обещаю!» — покорно сказал я. «Так-то...» — сразу успокоился Лестрейт. «А то знаю я вас, писателей!» Пишите обо всем, что на глаза попадается. Людей хороших обижаете, тайны государственные вы даете. У вас ведь такая добрая профессия, Ватсон. Вы доктор, вы должны лечить людей. Это ваше призвание. Хотите, вас полечу?» Поинтересовался я. Вы явно простужены. «Ну уж нет». Лестрейт покачал головой. «Если врач писать начал, нет ему больше веры. Оскорбленный в лучших чувствах, я громко спросил Холмса. «Шерлок, а зачем вы пригласили Лестрейда? Неужели дело столь опасно?» «Вы ошибаетесь, доктор», — грустно сказал Холмс. «Это Лестрейд пригласил меня, и по моей просьбе вас. Скотланд-Ярд заинтересовался загадочной троицей одновременно с нами. Кэп громыхал по каким-то узким и темным переулкам, А я напряженно обдумывал услышанное. Ничего не надумав, спросил. «А с каких это пор полицию стали интересовать пропавшие дети, Лестрейд?» «Какие дети?» — удивился Лестрейд. «Речь идет о подрыве британской экономики и, вероятно, о шпионаже». Вот что рассказал мне Лестрейд. Два дня назад на рынок золота стали поступать необычные слитки. Мало того, что они имели форму куриного яйца и состояли из металла высочайшей пробы, неизвестные продавали золото по смехотворно низким ценам. Рынок, столь чуткий к малейшим неожиданностям, тут же пришел в движение. Заколебались курсы ценных бумаг. В Сити началась легкая паника. По личному распоряжению министра финансов было начато расследование. И выяснилось, что слитки продает странная троица. Человек, выдающий себя за генерала британской армии, молодой шотландец и здоровенный негр. «Это иностранная диверсия!» Брызгая слюной, хрипел Лестрейд. «Диверсия! Мамы, клянусь, тут замешана Америка, Германия, либо Россия!» «А может быть, Африка?» — предположил я. Лестрейд подумал. «Возможно. Все возможно!» «Наш долг — спасти Англию от ужасов экономической паники, а честных людей — от разорения. Этот лже генералы и его сообщники угодят за решетку». «Вы думаете, что он не генерал?» Рискнул я поинтересоваться. Лестрейд захохотал. «Конечно! Мы связались с Министерством обороны, с колониальным управлением, с военно-морским флотом, Ее величества Нет такого генерала!» «Какая наглость!» — с чувством произнес я. Дальше мы ехали молча. Утренний туман застилал улицы, стучали на камнях колеса Кэба. холмс задумчиво курил, а Лестрейд в повторял. «Нет такого генерала, нет! О, Англия! О, любимая родина! Как отступают перед лицом истинной опасности внешние угрозы все личные разногласия!» Как сплачиваемся мы, англичане. И никогда над Британской империей не зайдет солнце, пока каждый из нас готов отставить прочь личную выгоду и временно заняться спасением Отечества. «Приехали», — просипел Лестрейд. «Они еще спят, я думаю. Возьмем, негодяев, тепленькими». Мы выбрались из кэба возле маленькой унылой гостиницы с невыразительной вывеской, на которой значилось «бодливый бык». Разбуженный портье, едва увидев значок Лестрейда и дубинки полицейских, тут же согласился помочь нам в спасении Отечества. Поднявшись на второй этаж по скрипучей деревянной лестнице, мы остановились перед дверью с номером восемь. «Тут», — шепнул портье и поспешил удалиться. «Мы его не задерживали. Дело было слишком опасным, чтобы брать с собой безоружного человека». Холмс проник к двери и тут же сделал нам знак. «Тише!» Мы замерли. И услышали доносившиеся из-за двери голоса. «Я все равно молчать не буду. Продешевили!» «Шотландец!» — шепнул Холмс. «Откуда мне было знать цены на золото?» — возразил за дверью другой человек, в котором я опознал куботу. «Точнее, я знал!» «Я тщательнейшим образом проштудировал справочники, но реальность...» «Сами признаются диверсанты!» — завопил Лестрейд, сообразивший, о чем идет речь. «Ломайте дверь, джентльмены!» Мы дружно налегли на двери та, конечно же, не выдержала. Вместе с обломками досок мы влетели в скудно обставленный гостиничный номер. Первым, кого мы увидели, был негр Иванду, который сидел на кровати и водил точильным камнем по своему дикарскому кинжалу. За столом сидел Макс Моллетт, по инерции продолжавший оживленно жестикулировать. Он был в одной юбке, и его тощая волосатая грудь произвела на меня незабываемое впечатление. Лже-генерал Кубату в теплых кальсонах и при сабле расхаживал по комнате. Наше появление застало их врасплох. «Джентльмены!» — сипло рявкнул Лестрейд. «Именем мое величества вы арестованы!» Полицейские многозначительно положили руки на дубинки. Я за неимением оружия принял боксерскую стойку. Один Холмс стоял задумчивый и отрешенный от окружающего. «Почему это арестованы? Позвольте спросить!» — скрикнул Макс Моллетт, поднимаясь из-за стола. «А, Холмс, спасите нас от произвола!» «Вы арестованы за подрыв британской экономики, контрабанду, мошенничество, подлог документов и, предположительно, похищение детей!» Радостно сообщил Лестрейт. Отстранив Макс Моллета, вперед вышел куботу, подтянул кальсоны, улыбнулся мне, дружески протянул Холмсу руку ничуть не смутился, что тот ее не пожал, и произнес. «Господа, прежде чем произойдет то, что, увы, произойдет, позвольте сказать несколько слов». Покосившись на его саблю и кинжал негра, Лестрейт кивнул. «Во-первых, подрыва экономики не было. Дешевое золото могло пойти Британии только на пользу. Во-вторых, границ мы не пересекали, так что о контрабанде речь тоже не идет. В третьих мы те, за кого себя выдаем». «Вы не генерал?» «Генерал. Правда, не английской армии, но...» «Шпионы!» Лестрейт радостно посмотрел на Холмса. «Я был прав. Как тебя зовут на самом деле? Джон? Фриц?» «В-четвертых, что самое главное...» Продолжал генерал-шпион. «Мы прибыли к вам частным образом, надеясь на помощь мистера Холмса, гениального детектива, в спасении детей». «Не стоило Кубату называть Холмса гением при Лестриде». «Ох, не стоило». «Взять их, ребятки!» — завопил сыщик и бросился на Макс Моллета, справедливо определив его как самого безопасного противника. И тут началось. Я вместе с одним из полицейских попробовал задержать негра, чей кинжал внушал нам резонное опасение. Однако негр к оружию не прибег. С криком «Размахнись!» рука он отвесил вначале полицейскому, а потом и мне по чудовищной затрещине. Отлетая в угол, я успел еще заметить, как кубату саблей выбил дубинку второго Бобби, а Холмс невозмутимо раскуривал трубку. Потом... Милосердный обморок скрыл от меня развязку побоища.